Главное под горячую лапу регата не попасть. Зубастик отлетел подальше от крушащего лист твари, замедлился, и я смог выпить пропосянный раствор. Теперь надо выждать минут двадцать, пока он подействует. Но и это время можно потратить в пользе. Мы пролетели к концу колонны тварей, передвигающихся в еловом лесу. Зелень прекрасно скрывала их с высока, но они выдавали себя большим числом особей.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 Все съемное жилье и гостиницы забиты, поэтому мы приняли решение остановиться здесь, ответил некромант и пригласил на свайти. Горячая вода у вас есть? Обижаете? Мы тут с группой стихийных магов объединились, так что и сейчас с Варганем вам горячую ванну. Не мне, а ей. Я кивнул на девушку. Да хоть кому, улыбнулся Олег. Подожди. Остановил ее некроманта только вошел в зал.